Глава четвертая. Сильный мужской голос доносился из глубин времени и пространства. Слова были непонятны, но голос сам по себе завораживал. В его интонациях чувствовалась властность и мощь, несгибаемая воля и открытость. Впрочем, может быть, Фарля это только показалось? Он сидел в своей маленькой лаборатории, закрыв глаза и слушал, слушал. Его пальцы инстинктивно выстукивали по столу, ритм фраз, непривычный и все же на удивление знакомый. Дэвид сидел на соседнем стуле, слегка раскачиваясь, и искоса поглядывал на ученого. Ему не нравилось, что Фарли часами просто сидит и слушает речь пришельцев, ничего не делая, но от замечаний он пока воздерживался. «О чем говорит этот инопланетянин, умерший десятки тысяч лет назад?» – думал Фарли. Быть может, это рассказ о галактической войне, ставшей причиной гибели его планеты?» «Нет, не похоже. Хотя что он может знать об интонациях существ, обитавших на другом краю галактики?» Не раз Фарли пытался заставить себя относиться к звукам речи пришельцев лишь как к объекту, подлежащему изучению. И всякий раз замечал, что сердце его начинает убестренно стучать, на лице появляется испарина, дыхание становится прерывистым. Он не мог избавиться от ощущения, что инопланетянин рассказывает ему о чем-то очень важном, важном для них обоих. Но о чем? Фарли казалось, что вот-вот стена непонимания рухнет, и сразу же все станет ясно до единого слова. Дэвид смотрел на ученого гневным взглядом. Нет, он не испытывал ненависти к Фарли, но тот работал медленно, слишком медленно. «Поставить еще одну запись?» «Достаточно на сегодня», — ответил Фарли. Дэвид молча выключил усилитель и отсоединил от него квадратную коробочку цвета слоновой кости. Она была найдена в кратере Гассенди и представляла собой звукосопровождающий прибор инопланетян. Конструкция ее поражала своей простотой. Незамысловатая коробочка с гладкими стенками, а посреди тонкая ось. На нее насаживался серебристый шарик, звуконоситель, и тот начинал вращаться. И все. Инженеры хватали за голову, пытаясь обнаружить в конструкции коробочки хотя бы следы усилителя, моторчика и источника энергии, но не нашли пока ничего. Дэвид подождал, пока вращение шарика не остановится, а затем осторожно снял его с оси и положил в пенал с двумя десятками подобных же шариков, также найденных в развалинах. Фарли потянулся и глубоко вздохнул, спросил. «Не могу понять» как столько информации могло уместиться на такой маленькой сфере. Мы слушаем ее уже каждый день и... «Ну, это как раз совсем не удивительно, буркнул Дэвид. «В качестве носителя информации теоретически могут служить и молекулы, и атомы, и даже электроны. Какой-то невидимый луч, спускаемый осью магнитофона пришельцев, сканирует поверхность шарика, а может быть и его внутренние слои, и снимает записанную там информацию. Куда важнее другое, какая это информация». Вы только вообразите, Фарли, в этом шарике, возможно, записаны практически все научные знания инопланетной цивилизации, тысячи важных технологий, в том числе и военного характера. Скажите откровенно, вы ощущаете какое-то продвижение вперед? Мистер Дэвид, перестаньте меня третировать. Со всей возможной вежливостью сказал Фарли и включил обратную перемотку ленты, уже на обычном магнитофоне. Вы хоть представляете, сколько времени требуется для перевода, а лучше сказать, для познания незнакомого языка, даже если вы и имеете отдельные двуязычные тексты, десятилетия, а иногда жизни нескольких поколений? Думаете, если вы набили лаборатории суперкомпьютерами, то остается лишь нажать кнопки и ждать, пока машина заговорит на любом мертвом языке, черт с два? Тем более в таком случае, как этот. «У вас нет в распоряжении десятилетий», – тихо сказал Дэвид, не сводя с ученого грустного взгляда. У нас нет даже нескольких лет. Очень повезет, если у нас будут хотя бы месяцы». Фарли в изумлении воззрился на него. «Простите, что приходится давить на вас, но другого выхода нет», продолжил Дэвид мрачно. «Вам известно, какой шум поднят вокруг базы на Гассенди? Пока нам еще удается отбиваться от русских, но ВОН далеко не все нас поддерживают. Что ж тогда, войну начинать? Гуманоиды пытались удержаться в кратере, и вы видели, чем это кончилось. Нет, у нас есть лишь один выход» первыми овладеть знаниями могучей цивилизации. И сделать это за короткое время. Отлично! Раздраженно воскликнул Фарли. Вы мастер вызывать в людях энтузиазм, Глен. Тогда, может быть, дадите мне наконец-то спокойно работать. Неужели вы не видите, что попросту стоите у меня над душой? А это может сбесить даже ангела. Ладно, Боб, не злитесь. Дружелюбно улыбнулся Дэвид и к изумлению Фарли вновь уселся в кресло. Я вовсе не собираюсь вам мешать. Считайте меня студентом-недоучкой, чрезмерно развитым любопытством. Я вот уже третий день гляжу на графики, которые выдает ваш персональный компьютер, и не могу разобраться, что на них изображено. Не просветите, Боб?» Фарли несколько покоробила фамильярность Девита, но он решил не цепляться к мелочам. «Это не графики, а диаграммы, показывающие относительную интенсивность звуков, которые я выделил в речи пришельцев». «Кстати, они довольно просты», — заметил Дэвид. «Да, их вполне можно воспроизвести, и это хорошо. Похоже, пришельцы действительно были гуманоидами». Так вот. Я провожу сейчас анализ фонем, составляющих звуковую основу всякого языка. А затем предстоит тщательное изучение морфем, представляющих собой совокупность морф... Фарли. Что-то не ясно. Я был в Гассенди. Одним из первых вошел в пещеру и увидел развалины базы. Я шел по обломкам машины, каждую минуту ожидал увидеть тела пришельцев или хотя бы их скелеты. Но останков мы не нашли. И, видимо, товарищи увезли погибших с собой. И сняли с разбитого космолета, а мы обнаружили в глубине туннеля космический корабль, все целые агрегаты и приборы. Противнику не оставили ничего. Ничего. Но для нас остатки звездолета — это целый клад. Мы нашли двигатель, реактор, генераторы, системы жизнеобеспечения, навигационные приборы. Этого вполне достаточно, чтобы в будущем построить свой собственный звездолет. Если, конечно, вы с коллегами нам поможете. Но подумайте, есть шанс, что в Гассенди попадут наши противники. И тогда вполне возможно, что в первую межзвездную экспедицию отправится корабль, на котором будет развиваться чужой флаг. На мгновение Фарли представил себя стоящего в капитанской рубке. Перед ним сияет экран, полный незнакомых созвездий. «Погодите», — пробормотал он, пораженный внезапной мыслью. «Звездные корабли? выходят пришельцы прилетели не из Солнечной системы?» «Мы уверены в этом», — твердо сказал Дэвид. Он вновь протянул было руку к пеналу с серебристыми шариками, но Фарли остановил его. Я же сказал, на сегодня хватит. Со старыми записями бы разобраться. Однако Дэвид уже вставлял один из шариков в белый магнитофон, найденный на Луне. Это не обычная запись, а что-то типа инструментальной музыки. Надо же вам когда-нибудь отдыхать. Вот и отдыхайте. Расслабьтесь, но с пользой для дела. Вам необходимо иметь какое-то представление об эстетике пришельцев, об их вкусах. Шарик медленно стал вращаться на тонкой оси, и в лаборатории зазвучала негромкая музыка. Это было похоже на шум ветра. «Плеск прибоя, щебет птиц?» «Флейтом», — подумал Фарли, закрывая глаза и откинувшись на спинку кресла. «Арфа, скрипка». Нет, звучали совсем иные инструменты, совершенно не похожие на земные и все же в чем-то знакомые. Фарли показалось, что нечто подобное он иногда слышал во снах. А потом послышалось пение женщины.